Глава 6. Вниманию адептов Высшей школы Тёмных Штормхолде. На этой неделе состоится день самоуправления. На целый день адепты приметят на себя роли магистров, и только в ваших руках их победа в общешкольном магическом конкурсе. Дирекция школы приглашает вас посетить следующие лекции. Нейтрализация темных существ третьего уровня в условиях ограниченного магического баланса. Лекцию ведет адепт факультета огня Бастиан Дефаер. Эпоха ментализма Штормхолд и Силбрис. Ключевые отличия и сходства. Лекцию ведет адепт факультета воды Габриэл Сейзеро. Противостояние воздушной магии. Лекцию ведет адепт. Адепт факультета Земли Кенн Кристоф. Запрещённые зелья. Лекцию ведёт адепт Мейл Берген. Открытая тренировка по водным спускам. Занятие ведёт адепт факультета Огня Остин Марс. Смертельные артефакты. Лекцию ведёт адептка факультета Тёмной магии Деллин Шторм. Такие объявления появились в холле в начале недели. День самоуправления был чем-то новеньким для школы. Никогда ещё адептам не разрешали порулить. На этот день отменили все лекции, оставив лишь обязательные тренировки и отработки, а взамен взяли с каждого адепта обещание посетить хотя бы одну лекцию из предложенных. Ну, и я готовилась ещё и к этому, естественно. Быстро пожалев, что взяла сложную и неприятную тему, На самом деле, я хотела научить всех делать штурмграммы. Именно этот план сунул Абастиан на проверку, но возмутился Габриэль. А деньги? Дел, я зарабатываю для нас деньги, а ты хочешь научить всех своей фишке? Он прав, хмыкнул тогда Бастиан. Не могу оставить в голоде и нищете ваших будущих детишек. Выбери другую тему. Габриэль слегка снис под моим недовольным взглядом, но сам предложил взять смертельные артефакты, самые мрачные и серьёзные магические девайсы, покоряющиеся лишь избранным. Именно их использовал Оллиs по укаске Акреона. Начав готовиться, я слабо представляла, какой пласт не самых простых воспоминаний поднимут мрачные и тяжёлые описания смертельных магических игрушек. Моим оппонентом стал Кеймен. По правилам, хотя я так и не узнала, кем они были установлены, он должен был взять тему, радикально отличающуюся от моей. И я после каждой пары, будто невзначай проходила мимо доски, надеясь, что там вывесят и темы лекций магистров. Жизнь в школе тёмных, как всегда бурлила и неслась куда-то, совершенно неясно куда, снося на своём пути всех задевавшихся. По большей части народ радовался. Ну, когда ещё можно побыть полноправными хозяевами в школе. Помимо известных состязательных лекций, адептам разрешили составить меню на весь день, установить более позднее время отбоя, отменить форму и вообще как следует развлечься. Наверное, Кеймен всё же понимал в педагогике в разы больше меня, потому что на школу всё это подействовало как укол успокоительного. Народ отрадовался предвкушал, кое-кто светил штормграмами и обменивался картинками. Мы готовились к выступлениям, и чем ближе было моё, тем сильнее я впадала в панику. За день до наших пар Кэйман и компания провели свои лекции, но я почти никуда не попала. Собственные пары и тренировки никто не отменял. На контрасте со мной Крост выбрал артефакты природного происхождения и рассказывал о колдовских деревьях, исцеляющих реках и прочей ерунде, о существовании которой я даже не подозревала. Результаты теста по итогам лекции держали в секрете, но директор весь остаток дня ходил крайне довольный собой. Я же попала только на лекцию магистра Ленарда. который рассказывала о зелиях индустрии моды и развлечений. Очень интересно надо заметить. Чем только не пропитывали ткани модельеры. Нужно будет спросить Рианнон, что использует она, явно ведь пригодится на будущих курсах. Чем ближе было моё выступление, тем становилось страшнее. До сих пор я считала, что волнение перед публикой у меня средней тяжести, но в этот раз внутренности скрутило в тугой узел. еще на завтраке, и даже Брина заметила, что я непривычно бледная. Ты в порядке? Не успела подготовиться? В порядке. То есть, не знаю. Страшно. Да брось, ты же отвечаешь на парах. Это другое. Что мне делать, если они не будут меня слушать? Если начнут смеяться? Там ведь будут и старшекурсники, а преподов не будет. Будет Бастиан. При нем никто и не пикнет. «Кроме него самого», — подумала я, но промолчала. С каждой новой минутой меня все сильнее тошнило от одной мысли, что я окажусь перед аудиторией и буду вести лекцию. Не отвечать, путаясь в заученных фразах из учебника в надежде на оценку, а доносить новую информацию, стоять на месте препода. Когда я вошла в аудиторию, то обомлела, свободных мест не было. А за парты, которые едва вмещали четырёх адептов, набилось по пять-шесть человек. Народ сидел даже на ступеньках, и мне до безумия захотелось развернуться и сбежать. Звонка ещё не было. Я открыла тезисный план, буквы пустились в пляс. Я не понимала ни единого слова, и паника захлестнула так быстро, что не оставила шансов. Подумав, что лучше я отключусь в туалете, чем на глазах у всех, стараясь не нестись, сломя голову, я вышла в коридор, юркнула в закуток с умывальником и прислонилась к зеркалу, тяжело дыша. Шторм, спустя пару минут, услышала голос Дифаера. Долго тебя там будут ждать. Попробовала распрямиться и поняла, что не могу. Не могу выйти туда и выступить. Я ещё никогда так не паниковала, даже в школе. Хотя маме часто приходилось настраивать меня на доклад или презентацию. Она обычно давала какие-то дежурные советы, убеждала, что всё получится, и сам её голос действовал магически. "Я не могу", тихо прошептала я. "Что?" Бастиан удивлённо поднял бровь. "Я не могу. Прости. Не могу читать лекцию". "И почему же?" Просто не могу. Мне жаль, ты зря взял меня в команду. Шторм, что за детский сад? У твоего не могу есть причина. Да, не выдержала я. Она называется страх. Я не умею выступать, не умею вести лекции. Я собственный план прочитать не могу, не вижу ни строчки, не смогу написать на доске ни одного символа. А если попробую, все будут ржать, потому что я почти не умею писать, когда волнуюсь. Потому что ты был прав. Я не колдунья, а уборщица. Не создана для того, чтобы учиться и не могу. Не могу рассказывать им, от чего погибли их товарищи. Боги, эта тирада вырвалась у меня против воли. И я совершенно не планировала рассказывать Дефайру о страхах. На миг захотелось жалости, чтобы кто-нибудь обнял, погладил по голове и сказал, что это не конец света. Что не умея читать можно получить образование, что не обязательно писать что-то на доске, что никто не будет надо мной смеяться, даже если на самом деле всё это ложь. На бастенн, конечно, не торопился заключать меня в объятия. Да и вообще выглядел несколько удивлённым, будто испугался девушку вот-вот готовую заплакать. К моему удивлению, он вдруг сказал: "Хорошо. Что Я моргнула, забыв и о слезах, и о смеющейся жалости к себе. Хорошо. Боишься, не выступай. Не ходи туда. Возвращайся к себе. Серьёзно? А что будет с испытанием? Ничего. Засчитают тебе поражение и всё. И ты не обрушишь на меня всю мощь своей ненависти? Зачем? А зачем ты делала это на первом курсе? Придумай сама. Так что, ты не уходишь? А иди Я сам скажу, что лекции не будет. Давай, шторм. Иди к себе в постельку спать. В чём подвох? Ни в чём. Бастиан рассмеялся. Неужели ты не понимаешь, что любая издёвка, которую я только могу придумать, чтобы тебя достать, меркнет рядом с позорным бегством с лекции. Мне не надо будет наказывать тебя. Это сделает вон та толпа, которая пришла посмотреть на новую королеву школы. Шёл бы ты со своими коронами. Они видели на что ты способна. Пожал плечами Дифайр. Люди тянутся к проявлениям силы. Можешь уходить, только будь готова, что вернёшься к тому, с чего начинала. Станешь изгоем. Ошибок здесь не прощают. Тебе бы в психологе. пробурчала я. У тебя бы все клиенты крышей поехали. Так я иду и говорю, что лекции не будет. Иди. Я на секунду зависла, но всё же не удержалась. В задницу. Поправила косу и побрела в аудиторию. Бастян, конечно, скотина, но кое-в чём он прав. Трусость не простят. И Геспер порадуется. Кхм. Здравствуйте. Моё имя Делин Шторм, и тема сегодня ж никто не слушал. Народ смотрел на меня как на диковинную зверушку, переговаривался, посмеивался, но никак не хотел затыкаться и внимать. Я прошу тишины. Ага, с таким же успехом можно попросить метнуться в буфет и купить мне булочку. Стоило лишь разницей, что кто-нибудь дометнётся. Постучала карандашом по парте. Поймала на смешливый взгляд Бастиана, который сидел за первой партой, сложив руки на груди. Мне показалось, он неосознанно, а может и вполне осознанно, копировал Кеймана. "Да помолчите вы 40 минут". Я почувствовала, как внутри зарождается злость, и вдруг подумала: "А почему, собственно, я должна сейчас сдерживать эмоции вместе с магией, если что-то меня бесит?" Молния сверкнула под потолком. Лустра опасно закачалась, народ притих, а в воздухе отчетливо запахло дождём. Спасибо. Итак, сегодняшняя лекция будет посвящена смертельным артефактам. Считается, что артефакторика наука, больше свойственная светлым магам, а от того не слишком сильная. Однако всякий, кто погружался в историю магии чуть глубже, чем Бастиан демонстративно зевнул, а я запнулась, Кое-где послышались смешки. Народ пришел на шоу, а не на лекцию, поняла я. Просто хотели посмотреть, опозорюсь или нет, и как мы с Дефайером будем вести себя в одном помещении. А к черту! Гулять так гулять! Смертельные артефакты все до одного впервые были изготовлены богом тьмы Акарионом. Секрет большинства из них утерян. В последний раз на территории Штормхолда Артефакты использовались Джорахом Олисом, магистром школы тёмных. Число жертв достигло двух десятков. Артефакты не входят в обязательную программу, поэтому когда мы с ними столкнёмся, вспоминать будет нечего. Столкнёмся? хмыкнул кто-то. 20 человек столкнулись. Где гарантия, что среди нас нет новой двадцатки? Какая-то девочка за первой партой ойкнула и невольно придвинулась к Бастиану в поисках защиты. Тот с подозрением на неё покосился, но с места не сдвинулся. Главная опасность артефактов в том, что они могут быть совершенно любой формы. Вы не распознаете смерть в обычном карандаше, в колечке с бриллиантом, в браслете с крупицами. Поймёте только когда против вас его используют, когда почувствуете его действие. Какое? спросила она Бэт. Их довольно много. Самые безобидные иначе столешают воли, заставляют делать всё, что прикажет владелец артефакта. Самые жуткие могут уничтожить изнутри, разорвать сердце, переломать все кости, окунуть в кошмары и свести с ума или вычерпать всю магию до дна и обратить против вас. На создание такого артефакта требуется огромная сила. Я не буду говорить, что Олес никогда сам не создал бы ни одного такого артефакта. Что Акарион сам выбрал, как и от чего будут умирать адепты в школе. И еще я никогда не спрошу Бастиана, против какого артефакта выступил он. Но даже сейчас вижу в его глазах что-то темное. То, из-за чего он здесь. Воспоминания о смерти не вызывают в нем страх или боль. Они порождают ярость. которую он сейчас совершенно спокойно держит в узде. Использование смертельных артефактов жестоко карается законом, а еще требует особой осторожности, потому что обратить артефакт против себя так же просто, как убить с его помощью другого. И это единственный способ победить. Играя против такого артефакта, не получится разоружить противника и сдать стража, только убить. причём именно тем способом, которым он собирался убить вас. Но это очень сложно, практически невозможно. У адептов не было шансов ни у Надин, ни у Эйгона. Я пожалела о том, что взяла эту тему в тот момент, когда читала о действиях артефактов и невольно представляла тот вечер. Мне казалось, однажды Акарион обязательно покажет всё, что там происходило. И страх убродить во сне добавится ещё и страх увидеть в нём чужое прошлое. В закоулке тёмной магии, в которую я окунулась всего на мгновение, да и то поверхностно, поразили жестокостью и извращённой фантазией, будто тот, кто создавал эти игрушки, был совершенно безумен и специально придумывал всё новые и новые мерзкие способы убийства. Поверить в то, что Акарион который делал смертельные артефакты, и Дэвид Даркхолд, оплативший лечение мамы один человек, было сложно, и невольно думалось: "Не этого ли он добивался?" Когда я закончила лекцию и собрала бланки с ответами на тест, то поняла, что если сейчас же не присяду и не выпью воды, то грохнусь в обморок. Лицо горело, голоса почти не было, и всё, что я чувствовала это смертельную усталость. и желание забиться в самый темный угол комнаты, где нет ни людей, ни прыгающих перед глазами букв. Я устало потерла глаза, в которые словно насыпали песка. «Дел!» — ко мне из толпы адептов вырвались Аннабет и Габриэл. «Здорово! И жутко!» — покачала головой подруга. «Мне было не по себе!» «Да!» — кивнул Габриэл. «У Кроста, конечно, опыт и язык подвешен», Но что ни говори, а слушать про злобную, разрывающую внутренности куколку интереснее, чем про речку, исцеляющую раны, или деревце, которое любит пялиться на голых баб. Так нам пора. Бастиан велел всем собраться у него, будем ждать результатов теста и этапа. У нас появились хорошие шансы на победу. Пришлось снова извиняться перед Аннабет, что окончательно перестало мне нравиться. вместо того, чтобы проводить время, которого и так мало, с подругой, я тусуюсь в компании пятерых парней, часть из которых увидел это в первый раз неделю назад. В комнате Бастиана ребята уже накрыли небольшой перекус, и я с удивлением поняла, что голодна. Пока все делились впечатлениями от проведённых лекций, я задумчиво поглощала мясной рулет и думала над очень интересной мыслью. Кейман не дурак. С этим сложно спорить. Он преподаёт лет 20, что для бога, конечно, не срок, но вот для преподавателя ещё какой. И неужели ему в голову не пришла мысль, что на фоне лекций про смертельные артефакты тёмного бога и ужасы его магии, рассказ о колдовских дубах, музыкальных ручейках и целительных алтарях будет бледнее? Вопрос хороший. Только кто на него ответит? Поев, я поняла, что не могу больше сидеть. Спина адски устала ещё после тренировки. Да и спала я всего пару часов, настолько сильно волновалась. Откат наступил так внезапно, что я сама не поняла, как свернулась клубочком на постели, где сидела. Положила ноги на Габриэла и пригрелась под его тёплыми ладонями. Так и отрубилась в чужой комнате в неудобном мужском платье с растрёпанной косой. и чётким ощущением, что зря я вообще это сделала. Удивительно, но я спала довольно неплохо, без приключений. Снилось, конечно, всякая ерунда, но не такая выматывающая, как обычно. Проснувшись, я поняла, что уже глубокая ночь, и ещё что выспалась. Ну и что платье задралось так, что видно не только коленки, но и бёдра. Поэтому прежде чем подняться с постели, я принялась его отдёргивать. Эй, детка, полегче. Это не двуспальная кровать. Заораф от неожиданности я легнула в воздух перед собой и услышала сдавленное: "Ох!" Вспыхнул свет, и моему взору предстал Бастиан, сложившийся пополам. Даже не знаю, что опаснее: повернуться к тебе спиной или другими стратегическими местами, прохрипел он. Часть меня посочувствовала огневику, а вот вторая злорадно посмеялась. правда про себя в избежание Что ты здесь сделаешь? поинтересовалась я. Я живу, а вот ты почему спишь здесь? Хороший вопрос. Тут я вспомнила, что отрубилась днём совсем не у себя на постели. Залилась краска, и я отползла к стене. На небольшой кровати нам было катастрофически мало места. Вообще неясно, как мы ночью-то уместились. Не мог разбудить Да тебя вообще никто не мог разбудить. Мы думали, ты сдохла. И часто ты в постельке трупы хранишь. Надеялись, что ещё живёшь. Не мог отнести в комнату на глазах у всей школы. Сейчас. Я почти женат, Шторм. Имей совесть. А, то есть если я выйду от тебя посреди ночи, растрёпанная, это совсем не подозрительно. Нет. Если перестанешь так истерично орать, Я прислонилась спиной к холодной стене и закрыла глаза. Надо приходить в себя, сонливость еще не слетела, и весь мир, ограниченный комнатой Бастиана, казался подернутым дымкой. «На вот!» Ди Файер потянулся к столу и взял с него папку. «Результаты от методистки». Табличка с итогами тестов и лекций меня слегка отвлекла. Марс провалился с треском. Нормативы на его паре физподготовки сдала и 2/4 адептов. Магистр Майлс справился намного лучше. Не сдавших у него было 20 человек из 60. Ленард, конечно, сделал Бергана, который, говорят, растерялся ещё сильнее, чем я. А вот Крестов принёс нам первый бонус. Магистр Ворд разбирался в воздушной магии так же, как я в людях. Габриэль продул магистру Бергану. Всё же три курса школы тёмных не могут тягаться с опытом и страстью к истории. Я дошла до своей фамилии и затаила дыхание. Офигеть. Не поверила своим глазам. Серьёзно? 82% против 79 у Кеймена в отставших меньше? Не может быть. У него на лекции половина потока спала, ответил Бастьян. И сам, казалось, вот-вот отрубится. Неудивительно. И тебя это не настораживает? Веришь, что Крост проиграл мне просто потому, что плохо подготовился к лекции? Верю, что у него есть свой план и свои цели относительно состязания, но пока не понял, какие именно. Табличку замыкали Бастиан и Еспера, и если при виде галочки напротив собственной фамилии я удивилась, то, прочитав результаты этой парочки, уронила челюсть на постель. Ноль? У Еспера ни одного сдавшего? Такое вообще бывает?» Бастян довольно фыркнул. «О да, если ты всеми ненавидимая стерва, не жди поддержки со стороны студентов. Эти оценки не идут в журнал и не влияют на годовые. Вот она, народная любовь». «Да она им потом устроит». «Всей школе удачи». «Как бы то ни было, у нас три на три, пока ничья». Кейман в уме в то, что он не специально проиграл. Я как-то не верила. Всё, поздравляю. Я бросила папку обратно. Выпусти меня. Не хочу. Я голый. Врёшь. Снимай одеяло, проверим. Я опасливо покосилась на огневика, но на всякий случай решила не проверять. Попал взгляд к краю кровати и неловко перевалилась через его ноги, стараясь одновременно делать это изящно и не задрать подол платья. Надо думать, его величества порадовался неожиданному спектаклю. Ладно, Шторм, если ты принесёшь нам балл победы и на боях, я придумаю для тебя подарок. Даже боюсь представить. Туфли нашлись под кроватью, пришлось лезть за ними и следить, чтобы платье снова не задралось. Вылезла я оттуда, по-моему, ещё более взъерошенная и запыхавшаяся, но хотя бы не пыльная. И на том спасибо. Стараясь сохранять насколько было возможно гордый и независимый вид, Я болась и поковыляла к двери. А спокойной ночи не пожелаешь? крикнул мне вслед Бастиан. Слушай, а можно я буду рассказывать, что ты со мной спала? В этот же момент я открыла дверь и встретилась взглядом с Кеймоном, которого уж где где, а на пороге комнаты Бастиан на вид не ожидал. Крост явно слышал последнюю реплику Дефайра, потому что удивлённо приподнял брови и неторопливо осмотрел меня с ног до головы. Вот, можешь начинать рассказывать. Я закатила глаза. Магистр Крост, а что вы здесь делаете в такой час? А вы? Ехидненько поинтересовался Кеймен. Я впала в задумчивость. Ну вот, видите? Похоже, никто из нас не готов отвечать на вопросы. Сделаем вид, что ни вас, ни меня здесь не было. Совет да любовь, буркнула я и протиснулась мимо директоров в коридор. Хотя все же было любопытно, зачем Кэйман явился к Бастиану? Уж точно не за тем, чтобы поздравить с ничьей. «Шторм!» — донеслось из коридора, когда я уже почти была на лестнице. «Будешь подслушивать, узнаю и накажу». Не больно-то и хотелось. А точнее, не догадалась. Теперь уж и пытаться не стоит. Может, Бастиан разболтает Брине? Или Габриэлу? Черт, Габриэл. Ну вот что за сволочь? оставил девушку в копытах огненного козла, мог бы отнести в комнату, ну или хотя бы к третьему лечься. Как я после такого предательства пойду с ним на бал огня? Хотя Пастиан туда не пойдёт, значит у Габриэла не будет шанса забыть меня в неположенном месте. Чёрт, аж самой смешно. Не студенческая жизнь, а дурдом на прогулке. Я бы с удовольствием погуляла, проветрила голову и побродила по саду. но, опасаясь столкнуться с возвращающимся из гостей к Эйманам, отправилась сразу к себе. Вся одежда, волосы и даже кожа пропитались запахом огненного придурка. Он обожал тяжелые пряные ароматы, пах, как рождественский пирог, без сахара, и теперь казалось, что я никогда не смогу смыть с себя этот запах. Боги, я проспала почти восемь часов рядом с ним, и ни разу не забеспокоилась. Хм, Делин. У тебя ещё есть шанс вернуться и доспать всё, что Кареон отнял. Войдя в комнату, я смачно выругалась и 10 раз пожалела, что припомнила тёмного бога. На постели лежала небольшая чёрная коробка с красно-оранжевой лентой. Записка на банте гласила: "К сожалению, в такой важный день я далеко, но знай, что мыслями я с тобой, любовь моя, и всегда болею за твою победу". И я надеюсь, ты не пойдёшь на баал одна. Найди себе пару, иначе мне придётся отменить свои планы. Я уже знала, что увижу в коробке, поэтому доставала платье с каким-то чувством обречённости и уныния. Красивое, дерзкое, вполне в стиле Акариона, из тонкой тёмно-красной кожи с чёрно-синими кристаллами в виде языков тёмного пламени. Очень короткое. Больше напоминающий пиджак, чем платье магического на минуточку мира. Если в платье Кеймона я смотрелась воздушной принцессой, то в этом могла бы смело брать по сотне за ночь. Играть в Джулию Робертс не хотелось, но что-то подсказывало, что придётся. "Когда же вы все оставите меня в покое?" простонала я, падая на кровать. Пережить бал огня, потом зимний праздник, праздник земли, выпускной И потом ещё два раза. Правда, в следующем году Бастиан уже не будет адептом школы. А Карион вот только вряд ли добровольно свалит на землю крутить коровьи хвосты. А однажды здесь я не строю иллюзий, случится большой бум, и тёмный бог пойдёт войной на бывшего опекуна. Интересно, я хотя бы успею доучиться. там в кое-то веки не опаздывая из-за попытки доспать невыспанная я лениво обрела по коридору к столовой и размышляла о грядущем дне большая тренировка по крылогонкам потом пара у Есперы и чувствую легко она не пройдёт потом обед две пары у Кеймана тренировка по боям у Бастиана домашнее задание и очередная ночь Сегодня мне казалось, два платья в шкафу прожгли в нём дырку и смотрят на меня из темноты, причём смотрят так укоризненно, словно шепчет: "Вляпалась, Деллин, и что теперь будешь делать?" Уже у самых дверей столовой я вдруг увидела Габриэла и вспомнила вчерашнее пробуждение. "Хей, ты выбрал не самый лучший способ сообщить девушке, что не идёшь с ней на бал. Что?" Габриэль поперхнулся. С чего ты взяла? Да я всю ночь думал, что тебе такого подарить в честь первого свидания. Тогда зачем ты бросил меня вчера у Бастиана? Я тебя не бросал, Дел. Ты же Габриэлу молк и вдруг покраснел. Демон, я ходил за пивом, а когда возвращался, встретил Бастиана и остальных внизу. Они предложили пойти в часовню, выпить там, мы прогуляться. Он сказал, ты пошла к себе спать. Ты что, так и спала у него? Я многозначительно промолчала. Он тебе что-нибудь сделал? Не волнуйся, даже одеялком укрыл. Но, знаешь, мог бы хоть постучаться ко мне, проверить. А вдруг я сдохла? Ты шевелилась. И когда я снимал с тебя туфли, посоветовал мне засунуть все подарки себе в, неважно. В общем, и я всю ночь не спал, пытаясь придумать что-нибудь мягкое, полезное. Ты теперь не пойдёшь со мной на бал? Я не знаю, вздохнула я. Пойду ли на него вообще, зашиваюсь с учёбой и тренировками. Посмотрим. Ой, извини, я на минуточку отойду, ладно. Встретимся за обедом. Возможно, мне показалось, но я, кажется, слышала голос Кеймона из-за приоткрывшихся дверей, ведущих в гостиную. Крост действительно там был, обсуждал что-то с магистром Ленардом. А увидев меня, жестом велел ждать. Минут 5 я задумчиво рассматривала портрет Сайлера, а потом удостоилась божественного внимания. Ну, что у тебя опять? Зачем ты ходил к Бастиану поговорить? О чём? О Бренне. У неё подает успеваемость. Почему ночью? Потому что мне так захотелось. И ещё вопросы? А Карион прислал мне посылку. Платье для бала и записку с советом найти себе пару. Я так и не поняла, он не хочет, чтобы я пошла одна или хочет? Он сам, думаю, не очень понимает. Он просто играет, Дэллин, как кот с мышкой, лапает её туда-сюда и ловит. Значит, мне вообще не стоит идти, подвергать Габриэла опасности? Габриэль взрослый мальчик, и его отец предупреждён, что охота за детьми всех влиятельных магов в Штормхолде Рано или поздно начнется. Акарион не всемогущ. Сейчас он маг. Да, сильный. Да, хитрый. Но пока что не всемогущий. А еще он найдет тысячу поводов, чтобы убивать. Придешь ты с кем-то на бал, не придешь. Акарион все равно придумает, на кого напасть и кого запугать. Вестись на провокации. Ты не можешь играть с ним бесконечно, потому что он будет заходить все дальше и дальше. У тебя всё так просто. А что делать? Тебя нельзя запереть в подвале, хотя я бы голосовал за этот вариант. Не приводи сам у себя к безумию. Акарион та ещё мерзость, но управлять твоей жизнью слишком жирная привилегия для него. И ещё вопрос. Кейман тяжело вздохнул и с тоской посмотрел куда-то в сторону преподавательского корпуса. Наверное, там сейчас тоже сервировали завтрак. Почему ты выбрал заведомо проигрышную тему? Ты же знал, что слушать страшилки про смертельные артефакты будут охотнее, чем лекцию о колдовских дубах. И позволил мне выиграть? Зачем? Встречный вопрос, Адепт Кошторм. Почему вы считаете, что преподаватель это тот человек, который рыжуёт вам всё положит в рот и подскажет, как проглотить? В каком смысле? Думать, Шторм, думать Если ты не научишься определять мотивы действий окружающих и просчитывать их цели, то единственный способ для тебя выжить в штормхолде это выйти удачно замуж. А судя по месту, где мы с тобой вчера пересеклись, это тебе не светит. Да что ты всё время издеваешься-то? Я топнула ногой и показательно надулась. Две первокурсницы, выскочившие из жилого крыла, с интересом на меня взглянули. А чтоб вам жизнь усложнить? Давай, детка. Вводное у тебя есть. Ответ на твой вопрос лежит на поверхности. Достаточно включить голову. Не забудь про занятия по контролю за снами. В конце недели я тебя жду. А уж я-то как жду. И это даже без сарказма. Посмотреть ещё пару историй из жизни Таары я бы не отказалась. Уж очень занятия о ней оказывались полезными. Не всегда приятными, порой пугающими. какими-то одновременно своими и чужими, но зато после них Кейман превращался в человека и даже что-то рассказывал. Эти воспоминания перемалывали мне душу, зато выковыривали кроста из раковины. Не знаю, правда, почему меня это радовало. Брин и Анабет уже сидели за столиком в столовой. Когда я вошла, что-то напрягло, но что именно, я сообразила не сразу. Когда села и пододвинула к себе пузатый глиняный чайничек с ягодным отваром, Мрина лукаво стрельнула в меня глазками и мурчащим голосом поинтересовалась: "Тебя можно поздравить с тем, что не грохнулась в обморок на глазах у половины школы? Да мне медаль дать надо". "Да кому интересны ваши медали?" "Вот". С этими словами она извлекла из-под стола штурмграмм, ты что и себе купила? «Ну да, они у многих есть. Ты посмотри, кто здесь!» Чай попал не в ток горла, и я закашлялась. Картинка на экране штормграмма изображала меня, сонную, взъерошенную, босиком идущую по коридору. Туфли я сняла, когда поняла, что слишком натерла ногу. «Ну, и с кем адептка Деллин Шторм провела ночь? С Габриэлом сложилась?» «Нет, с Бастианом». Слегка обиженно ахнула Анабет, вероятно, от того, что узнала новость не первой. "Нет. Что с директором?" поморщилась Брина. "Да хватит вам. Я просто уснула, не спала всю ночь перед лекцией и отрубилась, пока парни праздновали. Потом они пошли бухать в часовню, а я доспала и отправилась к себе. Кстати, Брина, намекни брату, что однажды к росту надоедят их пьянки в святилище. Богу или директору?" "Да обоим." Откуда в штормграмах появилось моё изображение? Кто снимал? Не знаю, но с утра это увидели все. Вот теперь я поняла, что именно смутило в столовой. Не было ни одного столика без штормграма. Небольшие пластинки с резервуарами краски были, конечно, не у всех, но уже у очень многих. И сейчас столовая школы тёмных ничем не отличалась от столовой какого-нибудь универа. Сонные студенты уныло жуют блинчики и пялятся в планшеты. Мама, дорогая, Каимн меня убьёт. Да он тебя уже раз 10 должен был убить, отмахнулась Брина. Лучше думай о Эспере, добавила Анабет. Мы видели её с утра. Первым, кто на неё наткнётся, можно уже заказывать место на кладбище. Всё. Я отодвинула тарелку с блинчиками. Вы мне окончательно испортили аппетит. У меня пара после тренировки. Ну извини. Брина пожала плечами. Зато я впервые рада, что брат не позвал меня к себе в команду. Хоть Ванджерия ничего у нас и не ведёт, не хотела бы я даже попадаться ей в коридорах. Хотя, признаюсь честно, в школе огня было скучнее. Ладно, я поднялась. Пойду на экзекуцию. Отпрошусь с тренировки пораньше, чтобы принять душ и явить приличный вид перед магистром. Ну и надеяться, что мне хотя бы дадут попрощаться». Честное слово, в такие моменты Еспира мне кажется страшнее Акариона, Уотерторна и Бастиана вместе взятых. Попрощаться не дали никому. Еспира распахнула двери аудитории с такой силой, что они едва не двинули ей же по носу, отскочив от косяка. Мы подпрыгнули, Корви уронил Штормграм и смачно выматерился. «Удивительно!» но ему за это даже не прилетело. Зато магистр Ван Джерия громко и с мстительным удовольствием сообщила. «Зачет!» «Всем?» — робко высказал кто-то Надежду. «Маловероятно. Достаем листы и убираем с парты конспекты и учебники. Двадцать минут пишем, потом отвечаем устно. Начали! Вопросы?» Магистр взмахнула рукой. «Перед вами!» «Пиши, не пиши, А всё равно меня ждёт неприятная защита билета, больше напоминающая допрос. Однако я честно старалась вспомнить всё, что учила на каноне, и даже сумела написать более-менее аккуратно. За лето я вывела идеальную формулу работы, быстро записывая все мысли на древнем языке, включив внутреннюю богиню Боги. Когда я читала ту книгу, я представляла себе в качестве внутренней богини мультяшную смешную девицу. Они кровожадная психопатка со страстью к странным связям. А потом, бросив все силы на почерк и борьбу с дисграфией, переписываю нужную информацию. За 20 минут я бы не успела, если бы есть перо не оставила самый лакомый кусочек напоследок. Один за другим мои однокурсники уходили. Кто-то с печальной парой в журнале, кто-то со спасительной тройкой. Когда за корви закрылась дверь, я, вздохнув, пошла к кафедре сдаваться. Мы словно играли в какую-то странную игру, делали вид, что всё в порядке, и обжигающей ревности между нами не существует. Нестабильность тёмной магии классифицируется по нескольким признакам, среди которых Испер сидела, откинувшись на спинку стула, смотрела в одну точку, словно меня здесь и не было. Нестабильность тёмной магии, в отличие от магии стихий, способна к спонтанным деструктивным проявлениям, и поэтому Знаешь, почему меня передёргивает, когда я слышу твоё имя? Вдруг спросила магистр Ванджерия. От неожиданности я подавилась концом предложения и прикусила язык. Потому что мир без тебя был бы в 1000 раз светлее. Потому что существо, которое создало самых мерзких тварей, живёт лишь тобой. И наконец, потому что ты портишь всё. к чему прикасаешься, каждую секунду своего существования. Я не просила быть тем, кем являюсь. Никто не просит. Только кто-то спасает мир, а кто-то создает тварей из бездны. Я не она. Это тебе Кейман сказал? Пытается выдать желаемое за действительное, пытается не гнобить собственную студентку за то, чего она не делала. И я имею право тебя ненавидеть. Ты создала мир, в котором мне нет места. Ты создала тех, кто может творить всё, что им вздумается безнаказанно. Ты предала своего бога, и именно ты причина всего. Ей сперва махнула рукой по столу, и билеты разлетелись в воздухе, мягко спланировав на пол. Этого очень иронично. Ты читаешь про нестабильность тёмной магии и даже не способен предположить, что эта нестабильность результат твоей же безумной, рвущейся наружу сущности. Кеймену стоило уничтожить тебя, и знаешь, мне кажется, он почти решился на это. На твое счастье, Крост не превратился в такую же тварь, как ты. Всё сказала. Холодно поинтересовалась я. Нет. Но для начала тебе хватит Какое счастье, что Кейман плевать хотел на твоё мнение. Не обольщайся на твоё тоже. Кейман не допустит возвращения Тагары. Ты его любимая игрушечка ровно до тех пор, пока не треснет снова превратиться в безумную. Но если дашь хоть намёк, хоть один всплеск магии, не вписывающийся в образ адептки сиротки, хоть один стоящий взрыв, уничтожить тебя сейчас будет проще и безопаснее. Чем повторить то, что он однажды сделал. Как жаль. Я поднялась. Что тебя не позовут на крутую вечеринку. Как жаль, что скоро Кейман узнает, как ты трахаешься с половиной школы и перестанет смотреть на тебя влюблёнными глазами. Есперо поддела длинным красным ногтем уголок Штормграма на своём столе. Там всё ещё красовалось моё изображение в коридоре со спальными парней огневиков. И я не придумала, что на это ответить. Но злость обжигала почти так же, как магия, а обида на несправедливое обвинение начисто стёрла все существующие границы. Да пошла ты туда, откуда тебя вытащили. Грохот открывшихся дверей совпал со звонком. И я едва ли не распихивая вывалившихся в коридор адептов, стремглав понеслась куда глаза глядят. По дороге мне встретился Бастиан. И не успела Гневик открыть рот, и я рявкнула: "Бесишь!" "Да я просто иду", возмутился он. "А я просто живу. Но за это меня почему-то все ненавидят". Однажды он взял её сперва на землю, и её поразил тот мир. Она созерцала прекрасную природу летнего Крита. Восхитилась полётом над Альпами и оценила величие закатной Праги. Она захлёбываясь восторгом говорила о земле несколько недель по возвращении, а он не решался рассказать ей о тёмной стороне соседнего мира. Её спера не видела в Штормхолде ничего, кроме боли и грязи, а на земле только красоту и удовольствие. Это казалось Кейману справедливым. Если бы он не создал Таару, не превратила её в то, чем она стала. Вряд ли спустя много веков юная девушка попалась бы в лапы демона. Занят? Король, как всегда, без стука. Нет, занимаюсь письмами родителей. Серьёзно? Сайли усмехнулся. Ты занимаешься делами школы? И на это ты променял абсолютную вседозволенность должности советника, возиться с капризными богатенькими магами? Да, именно так, Сай. Зачем? Я не понимаю. С твоими возможностями, с твоей властью возиться со школьниками... Она вернется, Сайлер. Точнее, нам придется ее вернуть. И мне нужно не допустить прошлых ошибок. Ты тренируешься? На лице короля появляется удивление. Тренируешься быть учителем, опекуном. И я осваиваю новые горизонты. Если хочешь мое мнение... То угроза слишком призрачна. Реинкарнации случаются, но в большинстве случаев у души и десятой части силы своих предков нет. Так уж бывает. Мы слабее предков, слабее богов. И новое воплощение богини лишь девочка. А тебе, раз уж ты всё же хочешь остаться среди нас, стоит, не знаю, перестать жить прошлыми веками, оглянуться вокруг. Обратите внимание на ту девушку, как её? Что ты подобрал? Испера. Она, кажется, в тебя влюблена. Она влюблена в жизнь без боли. И я лишь её отлецтворение. Но девушка прелестная. Она тоже плод моих ошибок. И если бы не Таара, не её ритуалы, Испера бы не столкнулась с тем демоном. Не напоминай про демонов. Борчи Цейлер. И если мы не подпишем пакт, нас ждут годы кровопролитных войн на границе. И я молюсь богам, хоть и теперь знаю, что это бесполезно, чтобы Ванджери оказался адекватнее предшественника. Кто? Кеймен вскидывает голову. Новый архидемон. Ванджери. Он возглавляет их делегацию. Где он? Что? Где он? Кеймен подскакивает на ноги. А прикидывай стол в храме заседание через час. Да куда ты собрался? Еспера под предлогом встречи с какой-то подружкой отпросилась на сегодня. Надо найти её до того, как натворит глупостей. Ещё одна ошибка Кайманокроста. Он должен был знать, что в город заявится демон, обратившийся в перу. Должен был закрыть её на тысячи замков, не позволить сделать глупость. Единственный способ хоть как-то отплатить ей, защитить. А он снова погрузился в дела, далёкие от тех, кого сам же поставил рядом с собой. Храм оцеплен, но народ всё равно толпится у кордонов стражи, с любопытством пытаясь рассмотреть демонов. Для большинства они страшилка из рассказов бабушек и дедушек, мифические персонажи детских книг. Что-то далёкое, неизведанное, для кого-то притягательное. Наверное, во всём Флеймгарде только Испера знает, что на самом деле представляют собой демоны. Стража расступается, и Кеймен перемахивает через ограждение. Случись он на минуту позже, Испера, наверное, была бы мертва. Процессия, возглавляемая демоном, лишь останавливается, когда с крыши Ближайшего дома, словно стремительная чёрная тень, легко и невесомо прыгает гибкая и смертоносная диманица. Кейман перехватывает её в последнюю секунду и отстранённо удивляется. Ванджери не двигается с места, только смотрит, и холодная улыбка трогает бледные губы. В нём уже давно нет ничего человеческого. Вертикальные звериные зрачки, длинные когти, Ледяной, без малейшего намека на чувство взгляд. Он смотрит на них сверху вниз. И наверняка чувствует в Кеймане что-то необычное, но вряд ли размышляет над природой таких ощущений. Все внутри восстает от того, что существо, созданное темными богами, тварь из бездны, открытой Таарой, сейчас чувствует себя спокойно рядом с ним, богом, хозяином жизни и магии. Но в его руках тварь, вётся разъяренная девчонка, чья боль толкнула на пытку избавиться от бесконечной власти, которую демон имеет над обращённой жертвой. Нет. Испер рвётся на свободу. Внутри у неё бурлит коктейль из необузданного ещё зверя и не желающей жить в тёмном мире девочки. Нельзя. Пусти меня, пусти. Он должен сдохнуть. Испер. Очнись, слышишь? Стража спешит на помощь, а Ван Джерри так и не двигается с места. Исперу в руках Кэймана трясет. От былой решимости не остается и следа. Это снова тот, сжавшийся в комочек зверек, которого он нашел в переулке. «Хорошо же вы встречаете гостей!» — усмехается Ван Джерри. «И вы еще надеетесь заключить пакт? Я требую, чтобы эта девушка была наказана за нападение». На мою делегацию. Иначе я лично утоплю шторм холод в крови. Не просто быть богом. Смертным. И еще сложнее.